что бы уполномоченный не спрашивал. «Как бы не убеждал, Сейде на все!» отвечала коротко. «Не знаю!» А сама думала. «Не враг я о себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу». «Ничего я не знаю!» твердила она. Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу... Ей встретился Мерзакул. Он порывисто шагал от коновизи, на ходу докуривая сигарку. Напряженный и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подергивалось безрукое плечо, тибетей был плотно надвинут на брови. Увидев Сайде, Морзакул остановился, окинул ее цепким взглядом из-под лобья. — Была там, — кивнул он на дверь. — Сказала. — А что мне говорить? Я ничего не знаю, — ответила Сайде. — Вон как! Морзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурок, растоптал его сапогом и резко вскинул брови. Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? Спросил он в упор. А совесть перед народом? Куда ты ее денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета. Все, кто носит тебе тей на голове, мы все пошли. Ни один не остался. В добрые, в лихие дни, упаси Бог отойти от народа, «Позор всем нам! Ты понимаешь это? Отвечай мне, ты понимаешь!» «Пока не поздно, приведи Исмаила! Пусть он воюет там, где все!» Сайдей стиснула запрокинутые на шею руки. Каждое слово Мерзакула вырывало из этих обессиленных рук то, чем они никогда не могли поступиться. Еще одно его слово, и все будет кончено. Она не выдержит, упадет на землю и признается во всем. «Ты, ты меня совестью не бей!» — иступленно крикнула она. И это было все, что она могла сделать. Ослепленная отчаянием и яростью, она рванулась к Морзакулу. Может, он и сбежал. Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережет. А тебе-то что? Или он перебежал тебе дорожку, или тебе мало места воили, или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же колеками, как ты? Морзакул оцепенел. Культя его судорожно взметнулась. Выдернув порожний рукав из кармана шинели, лицо исказило с болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух. «Значит, я вернулся калекой, потому что я дурней твоего, Исмаила!» Мерзакул кинулся в сторону, нагнулся, словно ища что-то на земле, потом подбежал к сейде. Занес над головой камчу и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. Над головой свистела камча, а Сейде, как завороженная, смотрела на куцый обрубок его руки, который тоже вздрагивал и дергался в мотающемся рукаве. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы мырзакула его страшные, горящие ненавистью глаза. Потом она увидела, как он тщетно пытается сломать Камчу о свое колено, и опять, обрубок его руки, беспомощно дергался взад и вперед. Широко размахнувшись, Мерзакул закинул Камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как кровоточащей ране, скомканной в кулаке рукав шинели. Он бежал, не оглядываясь, по огородам, через сугробы и орыки. Потрепанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.